Глава 20. Раздался стук. «Что тебе?» — сердито спросил полковник. «Не хотите пообедать?» — тоном лисы Патрикеевны осведомилась Марина. Дегтярев глянул на часы. «Вроде рано». «Пока одежду посмотрите, пока прикинете», — зачистила Марина. «Как раз время поесть и настанет». «Одежду?» — испуганно осведомился Дегтярев. У меня отличный костюм. Я надевал его раза два, может, три. шутов в Париже меня в какую-то лавку затащила. Там его сшили. Я открыла было рот и тут же потеряла желание объяснять полковнику, что лавка — это представительство одной известной, давно существующей фирмы, которая специализируется на пошиве качественных мужских вещей. Если память мне не изменяет, Мы заказали тогда полковнику классическую пиджачную пару и рубашку. Но это случилось так давно, что я даже цвета костюма не помню темно-синий, коричневый точно не черный, возможно серый. И где он оживилась марина. кто не понял александр михайлович. Костюмчик из парижской лавки ты же о нем говорил вернула жена дегтярева к нужной теме. Полковник повернулся ко мне. Куда ты дела брюки? И пиджак тоже, добавила наша кулинарка. Все висит у полковника в гардеробной, отчиталась я. Там ничего нет, тут же возразил Александр Михайлович. Есть, не согласилась я. У меня крохотный шкаф, заортачился толстяк. В нем все как на ладони. Я решила, что Дегтярев шутит, и рассмеялась. «Ну, если комната метров пятнадцать кажется тебе маленьким...» Александр Михайлович пришел в негодование. «В спальне стоит гардероб. В нем только полки». «А куда исчезла твоя гардеробная?» – осведомилась я. «Ее нет», – отрезал Дегтярев. «И никогда не было». «Извини, Дашуля», – вмешалась в беседу Марина. «Саша в быту рассеян, но сейчас он прав». У него в комнате стоит только шифоньер, в котором даже штанги для вешалок нет. Если мы собрались поесть, то сейчас направимся в большой дом, заглянем в спальню Саши, и ты сама убедишься, что дело обстоит так, как мы говорим». Я молча двинулась к двери. Не стоит напоминать, что я лично занималась строительством дома. Сама делала план особняка. «Конечно, кое-что я не продумала» но о местах для хранения вещей позаботилась. Дегтярев шел следом, громко говоря. «Может, кому-то другому ты в Париже костюм заказывала? Вероятно, перепутала и свою барахольную комнату посчитала моей!» Александр Михайлович возмущался всю дорогу. Не утих в холле особняка, не умолк, поднимаясь по лестнице. А когда, наконец, мы очутились в спальне, ехидно осведомился. «Ну!» «Как тебе шкафчик?» Я подошла к небольшому гардеробу, открыла дверцы и объяснила. «Этот шкаф изначально предназначался для книг, поэтому он не особо велик и снабжен полками». «Это хранилище книг?» – поразился полковник. «Конечно!» – сдерживая смех, подтвердила я. «Поэтому в нем отсутствует отделение для вешалок. Гардеробы, как правило, более широкие». «И да, в них есть отсек с полками, но есть еще и место, где висят вешалки!» «Неужели тебя не смутила высота шкафа? Он ростом с меня!» «Гардеробы выше, часто они с антресолями!» Дегтярёв засопел, потом произнес: «В доме много глупого! Я решил, что мой шкаф – очередная тупость!» «Представим на секунду, что ты говоришь правду!» и перед вами старый безмозглый тюлень, неспособный отличить книжный стеллаж от гардеробной. «Я не говорила этого!» – возразила я. Александр Михайлович побагровел. «Важен смысл!» «Вопрос от безумного, впавшего в маразм тюленя, к умной Дарье!» «Если я, идиот, хранил свои шмотки на книжных полках, то где находится шифонер, – куда мне, убогому идиоту, нужно класть-вешать свитера-рубашки-брюки. Я повернулась к противоположной стене, которую украшали красивые деревянные панели. Вот он. Наверное, нужно взять лупу, — ехидно заметил полковник, потому что я вижу на деревяшках всего два крючка. На верхнем висят мои брюки, а нижний зачем? Тот, что находится на уровне моей талии. Это просто здоровенная, круглая бомбошка. Марина хихикнула и тут же замаскировала смешок кашлем. Мне удалось даже не улыбнуться, и я прикусила язык, с которого чуть не слетел вопрос. Милый, а где у тебя талия? Постояв пару секунд молча, я осторожно сказала. То, что ты назвал нижним крючком, ручка, Марина опять хихикнула. Я подошла к стене и взялась за кругляш. «Ты прав, она круглая. Надо за нее взяться, повернуть, потянуть!» Я быстро открыла дверцу. «Ого!» – обрадовался Сеня. «Там комната!» «Свет в ней горит!» – добавил Кузя. «Конечно!» – согласилась я. «Мы постарались обеспечить Дегтяреву все удобства. Не надо искать выключатель, просто открой створку!» «Можно заглянуть?» – осведомилась Марина. «Конечно!» – разрешила я. «Кому интересно, смотрите!» «Да тут жить можно!» – заявил собачки, наглядывая помещение. «Сколько здесь метров?» «Шестнадцать-пятнадцать!» – пробормотала я. «Можно на плане точную цифру посмотреть!» «Полки, штанги с вешалками!» – пришла в восторг Марина. «Колодки под обувь, сушка для ботинок!» Зеркало в полный рост. да шуля, Роскошная гардеробная! Саша, а вот и костюм. Висит себе тихо. Ой, еще куртка замечательная. Две рубашки, галстук. Зачем ты книжный шкаф не по назначению использовал, если есть такая красота? «У меня возник вопрос», – зашипел Толстяк. «Почему никто не сообщил мне?» «О существовании этого помещения!» «Ты же повесил здесь костюм!» — ответила вместо меня Марина. «Сорочки! Помери их, пожалуйста! Они тут не один год провели! Но мода ходит кругами. Сейчас твой прикид — последний писк всех показов!» Дегтярев насупился. «Кому пришло в голову спрятать дверь в деревяшках, прибитых к стене, а?» «Некрасиво, когда в стене широкие створки, и больше ничего», — пояснила я. «Поэтому я решила эффектно оформить вход в гардеробную. Крючок наверху для удобства. Если что-то вынес из хранилища, то можно повесить, руки освободить». «А нижний какую функцию исполняет?» — зарычал полковник. «Так это ручка!» — напомнила я. «Они все похожи на рычаги!» — топнул ногой полковник. «А здесь круглая фигня!» «И гардеробная мне зачем? Я вещи не коплю!» «Саша, если тебе помещение не подходит, то его я займу», — ликовала Марина. «Здесь так все продумано! Для всего места есть зеркало большое, для обуви деревянные колодки. Ну просто восторг, да и только!» Дегтярев прищурился, и тут раздался мужской голос. «Здрасте! Дверь открыта, никого нет!» «Я испугалась», — добавила Сопрано, а потом услышала разговор. «Кто там?» — спросила я. В спальне полковника появилась сладкая парочка — Егор и Карина. «Мы приехали», — сказала женщина. «Я думала, вы у нас ночуете», — удивилась я. «Ага», — кивнула Карина. Спасибо! нас устроили на первом этаже. Все было замечательно, только барсук спать не давал. «Барсук?» – повторила Нина. «Животное?» «Точно не человек!» – ответил Егор. «Толстый такой. Бродил по моей спальне, потом ушел в соседнюю». «Сожрал мою косметику!» – всхлипнула Карина. «Она дорогая!» Барсук, который непонятно как очутился у нас в доме и полакомился пудрой, губной помадой и тенями, поразил меня, я воскликнула. «У нас живут только собаки и Гектор!» «Коты-кошки в Париже теперь обитают», — зачем-то добавила Нина. «А какой фирмой вы пользуетесь?» «Когда деньги есть, тогда серхорой», — ответила Карина. «Она лучшая». Я заморгала. «Впервые о такой слышу. Сейчас я на мели, поэтому нашла в интернете что подешевле. Но мне ее это дорого», — продолжала Карина. «Удалось со скидкой кое-что купить. Вот». Гостья расстегнула сумочку... Вытащила упаковку и показала мне. Тушь для роскошного объема глаз, открытого взгляда и вечеринок, прочитала я. Составители рекламных текстов порой удивляют. Краску наносят на ресницы, сами глаза не советую ею мазать. И тушь для открытого взгляда и вечеринок тоже странно звучит. Может, лучше так? С нашей косметикой вы станете королевой любого балла? И поосторожней с покупкой товаров онлайн. Вероятно, средство для украшения себя любимой. И нормальное, но я нигде не вижу название фирмы-производителя. Одна моя приятельница приобрела через интернет губную помаду. Радовалась, что ее так много, целая жестяная коробочка. На упаковке были надписи, но Света не смогла их прочитать. Не владеет она китайским языком. Помада и впрямь казалась красивой, только пахла странно и быстро съедалась. А потом к мужу Светланы пришел в гости аспирант-китаец. Он пошел помыть руки и потом сказал. «Светлана Михайловна, у вас на полочке стоит крем для обуви, но он не очень хорошего качества. Могу посоветовать вам другую фирму, тоже китайскую и по цене такую же». Вот так Светуля узнала, что она использовала как губную помаду. «Продавали три по цене одной», – тараторила Карина. «Мы поехали за новыми винирами Егору, а у метро находится магазин косметики. Я туда заглянула, скидка у них только сегодня начинается».